Глава восьмая Наш многоуважаемый, пугающий харизматичный до да дрожи начальник из дирижанса выбрался первым. И, к моему огромному удивлению, помог это сделать мне, на что Ай столько мрачно покосился. При всей моей сноровке, пусть и не слишком большой, я никак не могла понять, почему он так недоволен. Первой, хоть и самой глупой мыслью, была ревность. Но самой становилось смешно, с чего бы Ай Тарриан ревновал меня к начальнику, если только у него с прежней Ирианной были какие-то отношения. Но что-то подсказывает, не были. Потому что смотрит Айс на меня, хоть и многозначительно, странно, требовательно, иногда зло и даже как-то по но, несмотря на это, определить направление его мысли не могу. И даже когда мы поднимались по местам раскрошившимся ступенькам из камня к небольшой избе, над которыми белыми облаками клубится дым, он продолжал коситься и хмуриться. «Этот аракул далеко забрался», — проговорила я, надеясь хоть как-нибудь разрядить обстановку. «И домик у него в таком деревенском стиле. Домик действительно очень атмосферный, особенно толстые бревны, из которых сложены стены и наличники с вырезанными на них рунами. А это определенно руны». «У нее», — поправил майор Мак, — Я не сразу поняла, о чем речь. «Что?» «У нее», — повторил он, слегка замедляясь у дверей. «Оракул? Женщина!» Я уже испугалась, что прокололась, но Рафаэль добавил. «Но ты не могла этого знать. Многие путают и считают, что оракулом может быть только жрец одного из божеств». «Но эти мракобесные времена давно ушли в прошлое. Сейчас женщинам нет надобности прятать свой дар предсказания». Мне осталось только кивнуть с умным видом. Айс ничего не ответил. «Ведите себя спокойно и достойно», — предупредил лорд Ксантан. «Я давно знаком с этим оракулом и не хочу краснеть за поведение своих подчиненных». Сама идея, что этот невозмутимый, ослепительный, как айсберг мужчина может краснеть, казалась немыслимой. Но пришлось кивнуть, хотя в действительности правил поведения с оракулами не изучала, Впрочем, какая разница, с магами я тоже раньше не общалась, а теперь вот. Да и сама обладаю силой, с которой надо как-то разобраться. Будет очень невесело, если она опять вдруг попросится наружу, а я не буду понимать, что с ней делать. — Айс, я жду ответа, — потребовал майор Мак. Мой надсмотрщик-блондин держался чуть за нами, все такой же недовольный и насупившийся, но ответить начальнику пришлось. — Лорд Ксантан, я же не послушник какой-то. «Знаю», — согласился Рафаэль, «потому и спрашиваю». Блондин фыркнул, но проговорил. «Да, я буду примерным, буду. Вы меня с Баскитом перепутали. Это он все время на рожон лезет». «Баскет знает, когда лезть на рожон, а когда помурлыкать и поластиться», — парировал майор Мак. «А ты всегда в боевой стойке». «Это не я такой, это жизнь такая», — буркнул Айс. — Жизнь у тебя, да, сложная. Особенно тяжко каждый вечер бегать в клубы к чародейкам, — заметил Рафаэль. Глаза Айса вспыхнули льдом. — Это мое личное время, и проводить его могу и буду, как хочу. Вы не давите на меня авторитетом, лорд-майор Сантан. Вот об этом и речь. Самыми уголками губ усмехнулся Рафаэль Сантан, Похоже, не то, что не рассердившись на выпад Айса, а даже удовлетворившись эффектом. — А он коварный знает, — как быстро вывести блондины из себя. Хотя он ведь не просто так стал майор-магом. Айс моментально надулся, брови окончательно ошиблись на переносице, но он проговорил глухо. «Я буду вести себя достойно». «Надеюсь на это!» — отозвался лорд Ксантан и толкнул дверь, каким-то чудом умудрившись коснуться запястьем свободной руки моей. «Я отдернула, наверное, слишком резко, но деваться уже некуда». Оставалось только извинительно улыбнуться. Вроде это так неожиданно, и я вообще думала, это крапива. И неважно, что никакой крапивы здесь нет и в помине. К моему облегчению лорд Ксантан не заметил. Или сделал вид. В моем представлении дом Оракула это какой-нибудь помпезный алтарь, каменные колонны, свечи по стенам и юные девы в белых одеяниях, поющие гимны. Но внутри изба оказалась очень уютной, и никаких колонн с девами». Большая комната с массивным столом белого дерева. Окна оплетены изнутри цветами, и в них льются лучи дневного солнца. Вместо дальней стены огромных размеров очаг. Правда, огонь в нем полыхает фиолетовый. Но должно же быть что-то, что отличает этот дом от обычных. Рядом справа пять массивных кресел, а в середине между ними круглый чайный столик. «А тут мило», — проговорила я, задрав голову и разглядывая мерцающие звезды на потолке. «Оракул живет уединенно», — сообщил Рафаэль, «и не пользуется излишествами». «Аскеза?» «Скорее, ей просто не нужно много», — немного подумав, ответил майор Мак. «Говорит, магу, человеку и кому угодно для жизни очень мало надо. И мы в своей погоне за заряженными артефактами, силой, новыми дилижансами просто этого не замечаем и не умеем наслаждаться окружающим миром». «Она философ», — хмыкнула я, — Рафаэль Ксантан покосился на меня странно, а я краем глаза заметила, какая сделает недвусмысленный жест рукой, означающий, что я милю не то. Что конкретно не так, я не поняла, но исправиться справиться поторопилась. В смысле, она интересные мысли выражает. Рафаэль все еще поглядывал озадаченно. Его ястребинный взгляд снова ощупал меня, как сканер, проверяя на наличие, не знаю, ошибок, совпадений... Но я улыбнулась и приняла самый непринужденный вид, на какой сейчас способна. В конце концов майор Мак кивнул и, отвернувшись, пересек комнату, остановившись у какой-то еле заметной дверки в углу. А я, пока он не видит, с облегчением выдохнула. Чуть не попалась. Лорд Ксантан тем временем постучал в дверку. — Лордин Оракул! Это майор Мак Сантан из магистрариума. Я отправлял вам ворона на встрече. Вы согласились принять меня. Повисла пауза. Мы с Айсом переглянулись. Похоже, он тоже не имеет понятия, как вести себя в этом Оракулском доме и что делать. Несколько мгновений ничего не происходило. А потом со всех сторон внезапно прогудел голос, будто по углам развешана стереосистема 5D. «Мы говорили только о тебе. Кто эти двое?» От этого гулкого голоса я непроизвольно втянула голову в плечи, а Айс поморщился. Только Рафаэль Сантан остался невозмутим и холоден, как прежде. — Да, лордин Оракул, — согласился он, — это мои помощники из синего отдела магистрариума. Обещаю, они не доставят неудобств. Притом он строго и выразительно посмотрел на нас, хотя у меня почему-то возникло ощущение, что глядит он исключительно на меня, и мурашки по пояснице пробежали сами по себе. Снова повисла пауза, запахло озоном и какими-то цветами. Уже подумала, что нас попросту выгонят, когда дверка со скрипом открылась, и из темноты шагнула женщина. По ее виду я сразу поняла, так выглядит Оракул. Женщина непонятного возраста то ли двадцать, то ли пятьдесят, но сразу видно за собой следит. А может, это все магия? В свободном костюме, чем-то похожем на кимоно каратистов. Среднего роста, волосы черные, совершенно гладкие, аж глянцевые. Красивее, чем в рекламе средств для волос. Глаза карие, большие и такие внимательные, что мне стало не по себе, — когда они со строгой пытливостью впились в меня. Этот взгляд проникал, пригвождал и вгонял в оцепенение. При этом мысли становились спокойными и послушными, будто так и нужно, и все идет своим чередом. Пока я завороженно смотрела на Аракова, она скользнула взглядом по Айсу и, видимо, не увидев ничего интересного, мне так показалось, перевела его на майор-мага. Когда она заговорила, волоски на моих руках снова встали дыбом. «Что ж, Ксантан, присаживайся!» С благородством и достоинством произнесла она, указывая на кресло в углу. Мы, как послушные телята, просеменили к и сели. Такого трепета уважения, граничащего с благоговением, я не испытывала никогда. Неужели оракулы обладают такой силой, что способны вызывать подобные эмоции? Медленно пройдя через комнату, она остановилась возле центрального кресла и также неспешно села. От ее движений веяло спокойствием и безмятежностью, а волосы действительно переливались световыми волнами, особенно ярко контрастирующими с их смыленным цветом. После короткого молчания, пока Оракул рассматривала нас, а мы ее, майор Мак заговорил первым. — Лордин Оракул! — Ксантан! — прервала его Оракул. — К чему формальности? Мы с тобой давно знакомы, и я разрешила обращаться в менее официальной форме. Я еле сдержала удивление. — Майор Мак всегда такой строгий и властный. Удивительно видеть его в таком уважении и почтении. Он кивнул. — Прошу прощения, Ления, мне пока сложно обращаться к вам в неофициальной форме. Под наши Сайсом отропелые взгляды Оракул отмахнулась, причем сделала это все так же благородно. — Дело привычки, к сантан. Итак, я слушаю тебя. При этом она снова покосилась на меня, и я только и смогла что шумно сглотнуть, чем спровоцировала... тычок локтем под ребро от Айса. «Я пришел посоветоваться по поводу огненных троллей», начал Рафаэль Ксантан. «Они разбушевались на южных границах. К тому же у меня есть подозрение, что их активность как-то связана с пропажей драконьего артефакта». Майор Мак продолжал излагать дело спокойно и сосредоточенно, хотя даже мне показалось, он подобран и, по-моему, спину держит ровнее обычного. «Как же этот оракул заставляет всех ее уважать?» Точнее, нет, не заставляет. Это слово здесь вообще не подходит. Скорее, наоборот, ее хочется уважать, без каких-либо принуждений. Она чему-то кивала, слушая Рафаэля, иногда останавливала, переспрашивала. Он отвечал. В целом их разговор лично для меня звучал непонятно и запутанно. И, похоже, для маг-инспектора она тоже. Поэтому мы молча ждали, пока они до чего-то договорятся. Спустя где-то полчаса пятая точка у меня затекла, даже несмотря на очень удобное и мягкое кресло. От внимания Ракула это не ускользнуло. Она проговорила в очередной раз, испытав меня взглядом. — Что ж, Ксантан, того, что ты рассказал, достаточно. Я попробую заглянуть в хроники Вселенной, но не надейся на готовый ответ. Непривычно покорный майор Мак кивнул и сказал. — Да, Эления, я помню. Знание хроник простым магам не всегда сразу понятны. — Именно. — согласилась Оракул, после чего откинулась на спинку кресла, положив ладони на подлокотники. Я посмотрю, что вьется вокруг вас. — Нас? — не понял майор Мак. Видимо, думал, что смотреть она будет только его. Оракул кивнула. — Вы ведь втроем пришли? — сообщила она. Мы с Айсом переглянулись. Рафаэль остался неподвижным. Потом произошло удивительное. Черный глянец волос Оракула пошел световыми волнами, Глаза засияли, а весь дом загудел, будто снаружи поднялся ураган. Мебель задрожала, чашки и тарелки в этажерке на кухонном столе зазвенели. С потолка полетели мерцающие звездочки. Что происходит, я идентифицировать не смогла и только впилась пальцами в мягкую обивку кресла. Айс молчал, но выглядит бледнее обычного, кажется, ему тоже все это впервой. А потом оракул заговорила и густой гулкий голос заполнил дом. Судьба изменчива на перекрестке миров найдется, прошло сквозь покров. Конец, начало жизни найдешь пути, ключ его в отражении. Для меня эти обрывки фраз звучали полным бредом, но когда взглянула на Айса, даже вздрогнула, не думала, что он может быть еще бледнее, но оказалось, может. Сидит, вцепившись подлокотник кресла, губы бледные, глаза распахнутые блестят, а волосы покрыла изморозь. Я даже испугалась, хотела незаметно шепнуть майор Магу, что Айс не в себе, и ему бы выйти на воздух. Но когда перевела взгляд на Рафаэля, поняла, от него помощи тоже не дождаться. Сидит такой же прямой и бледный, желваки ходят ходуном, глаза заполнились синевой, а кончики волос, как у блондина, индивелие Не знаю, сколько длилось это светоледяное представление, но за него я несколько раз успела перепугаться и пару раз всерьез думала бежать, пока никто не видит. Да только это глупо, я же не знаю куда. Когда глаза Оракула снова стали карими и теплыми, а по волосам перестали ходить волны, мы несколько минут сидели в полной тишине. Маги, похоже, переваривали все, что услышали, а Оракул с благородным спокойствием ждала, пока кто-то из нас придет в себя». Кажется, для нее вообще ничего не произошло, будто так чайку попила. В конце концов тишину нарушила я. И что все это значит? Рафаэль и Айс на меня обернулись резко и оторопело, будто не знали, что я вообще умею разговаривать. Оракул на это только мягко и по-доброму улыбнулась. «Дитя!» — сказала она. «Знания из хроник порой сложно понять. Сразу. Это как сны». «Бывало ли у тебя, что во всем сновидении все кажется логичным и осмысленным, и как только проснешься, думаешь, что за ерунда? Еще бы, такое у всех, наверное, бывало». «Конечно», — согласилась я. «Со знаниями из хроник также. кивая, продолжила оракул, все так же мягко улыбаясь, при этом проникая в меня своим карим взглядом. «Они находятся в мирах сразу и все одновременно». «На кашу похоже». «Верно», — согласилась Оракул. «Но если для Вселенной эта каша ясна и понятна, виден каждый ингредиент, то для обычных магов зачастую требуется время, чтобы разобраться. И долго искать эти ответы. У всех по-разному. Но, думаю, кому, как не тебе, разбираться с ответами». Ее слова прозвучали загадочно и веско в тишине среди мерцающих в воздухе звездочек. Что именно она имеет в виду, я не поняла, Зато оба мага обернулись на меня. Айс с испугом и напряжением, а Рафаэль с еще большим, чем обычно, вниманием. Внутри все замерло, поясницу защекотало холодком. «Он ведь узнает! Он все узнает! И что тогда?»